Глава сто пятидесятая. Мудзи строгим голосом упрекнула меня. «Нет, как я могу позволить тебе рисковать своей жизнью в одиночку? Я определенно не допущу этого». Я ответил. «У тебя есть идеи получше? Не волнуйся. У меня все еще есть Сяо Цзинь. Он король драконов, чьи способности определенно не уступают моим. Ты действительно думаешь... что два магистра будут побеждены тремя магами-учеными? Твои переживания излишни». Сева с тревогой произнес. «Но...» Я прервал его. Хватит разговоров. Я все решил. Даже не утруждайте себя, провожая меня, поскольку без вас мне будет проще сконцентрироваться. Мудзи, будь хорошей девочкой и жди хороших новостей от мужа». Мудзы, как ни странно, не упрекнула меня после того, как и я провозгласил себя ее мужем. Она прильнула ко мне и крепко прижалась к моей руке. Я ясно ощутил ее беспокойство. Немного погодя, она подняла голову и решительно сказала. «Джангун, ты можешь сражаться один, но я пойду с тобой на арену. Я хочу, чтобы ты победил этих ублюдков из Академии Лесного Дракона». Они осмелились выбрать такой хитрый способ проведения турнира. Ты не должен сдерживаться с ними. Сива вмешался. Я тоже должен пойти с тобой. Даже после того, как я неоднократно пытался разубедить их в этом, я не смог отговорить их. Видя, что время начала турнира приближается, у меня не было иного выбора, кроме как взять их вместе с собой. Заместитель директора Лесной Академии Дракона подошел к нам и улыбнулся. «Вы будете сражаться, как и вчера?» Я покачал головой. «Я буду сражаться один». Он удивленно спросил. «Как ты собираешься сражаться один?» Я посмотрел на него. «Почему это невозможно? Разве я не могу драться во всех трех поединках?» Заместитель директора Академии Лесного Дракона посмотрел на меня, отыскивая любую сложность принятия решения. «Как насчет такого? Я пойду и обсужу это с представителями других Академий. Пожалуйста, подождите немного». Через некоторое время он, немного смутившись, вернулся. Я спросил, как прошли переговоры. Заместитель директора Академии Лесного Дракона ответил, «Они разрешили тебе позволить сражаться одному, но при одном условии». Я нахмурился и спросил. «И что это за условие? Просто озвучьте его». Заместитель директора неловко произнес. «Они хотят, чтобы ты сразился с пятью соперниками и определение исхода сражения одним поединком». Мудзе потеряла терпение и громко выругалась. Вы в своем уме? Как один человек может сражаться сразу с пятью? Это слишком несправедливо. Джангун, идем. Давай не будем сражаться. Заместитель директора произнес. Если вы не будете сражаться, это будет означать, что вы проиграли. Я холодно посмотрел на него, в результате чего он в испуге сдвинулся на пару шагов назад. Стиснув зубы, я ледяным голосом произнес. Я буду участвовать. Не вините меня за то, что я не напомнил вам. Я определенно не буду сдерживаться». Их презренные поступки полностью вывели меня из себя. Это был первый раз, когда я хотел уничтожить своих противников. Холод, исходящий от моего тела, вызвал резкое падение температуры в окрестностях. Я протянул руку, чтобы остановить муцы, от попытки остановить меня. «Пожалуйста, не вмешивайся в это. Я очень хочу посмотреть на то, какую тактику они будут использовать». Я достал свой магический посох из пространственного кармана. Я знал, этот матч будет таким же опасным, как и битва с Ифенгли. Стоя в центре арены, я начал быстро собирать элементы света. Окружающие меня элементы были хаотичными, ибо я был в ярости. Противниками, с которыми я столкнулся, были два мага огня, два мага ветра и один маг земли. Двое из них, по всей видимости, были учениками, а остальным, по крайней мере, было около сорока лет. Это должно быть самая сильная команда, которой обладала Академия Лесного Дракона. Заместитель директора объявил. «Матч начинается!» Я безмолвно бросил совмещенное с боевым духом заклинание. Противники стояли за магом земли. Они неспешно использовали несколько продвинутых защитных заклинаний. Когда мое заклинание соприкоснулось их защитными, небо осветилось. Я отскочил и сделал несколько шагов назад. Я не мог ничего поделать. И лишь холодно вздохнул, поскольку я понял, все мои оппоненты – маги-ученые. Они не нападали на меня, но вместо этого выпускали своих магических зверей. Когда магический зверь появился перед нами, я ощутил сильное давление. Она заставила мою мантию развиваться. Я был явно в невыгодном положении. Директор и заместитель директора – Наблюдали за матчем и улыбались, думая, что победа уже в их руках. Я стиснул зубы и крикнул «Сяо Цзинь, появись!». Это был первый раз с начала турнира, когда я использовал своего магического зверя. Вместе со вспышкой золотого света появился Сяо Цзинь. Когда он понял, что перед нами сильные враги, он сразу же использовал свое тело, чтобы защитить меня. Он не нуждался в моих командах и немедленно использовал защитное дыхание дракона. Это мгновенно ослабило давление на мое тело, и я с облегчением вздохнул. Я воспользовался тем фактом, что они не отошли от шока из-за вида Сяо Циня и начал зачитывать свое самое сильное заклинание. Подняв магический посох в своей руке, я произнес «Элементы света», Мои лучшие друзья, я умоляю вас, используйте свою силу и станьте бесконечными лучами света. Превратитесь в звезды и устраните врагов перед вами, сияние ярких звезд. Это было продвинутое заклинание магии света. Оно чрезвычайно мощное, и более того, я мог свободно его контролировать. Окружающие элементы света обернулись сгустком золотого света. который собрался у моего верхнего дянтяня. Он медленно превратился в ослепительный шар света и, испуская лучики света, выглядел словно маленькое солнце. Я мягко сказал «Разбейся!». Шар света мгновенно превратился в маленькие звезды, которые окружили меня. Один из магов огня противника крикнул «Всем быть осторожнее!». Противник использует сильное магическое заклинание. Быстрее используйте защитные заклинания и прикажите своим зверям атаковать его зверя. Все звери противника седьмого по восьмой ранг каждый атаковали Сяо Цзиня. Когда предо мной появились звезды, я приказал Сяо Цзиню атаковать. Сяо Цзинь пронзительно взревел. Он махнул своими огромными крыльями. И схватив двух магических зверей стихии ветра, и зверг драконье дыхание на зверя стихии земли. Я завершил свое сияние ярких звезд, что покрыло небо звездами из элементов света и направил его в пятерых магов. Эти пятеро понимали, этому заклинанию определенно будет трудно противостоять, и они использовали свои сильные защитные заклинания. Когда звезды достигли барьера противника, я улыбнулся и посохом нарисовал в воздухе круг. Звезды мгновенно остановились и перестроились, словно отряд солдат, образующих прямую линию, после чего молниеносно ударили по защитному барьеру. Сила пяти магических зверей была намного ниже, чем у Сяо Цзиня, поэтому они были избиты им. За короткое время Сяо Цзинь избавился от них и пришел мне на подмогу.